Глава 12. Жирафы. С переездом на новую квартиру возникли сложности. Полицейские шпионы прочесывали Москву таким частым гребнем, что обращаться за помощью к сочувствующим сделалось слишком опасно. Поди угадай, за кем из них установлена слежка. Решили остаться на Воронцовом поле, тем более, что возникло и еще одно соображение. Если ТГ так хорошо осведомлено планах жандармов, то зачем затруднять ему сношение с группой? Кто бы ни был этот таинственный корреспондент и какие бы цели ни преследовал, ясно, что это союзник, и союзник поистине бесценный. Вечерняя операция в Петросовских банях прошла из рук вон плохо. Во-первых, потеряли гвоздя, убитого на повал пули полицейского вице-директора. Этот сверхъестественно увертливый господин вновь ушел, хотя Грин лично возглавил погоню со статским советником Фандориным тоже получилось неаккуратно. Емеля, Шварц и Нобель должны были спуститься во двор и добить его. Глубокий снег мог смягчить падение. Вполне возможно, что чиновник особых поручений отделался пустяками вроде переломанных ног и отбитых почек. Еще вчера вечером, когда боевая группа, пополнившаяся за счет проверенных в деле сексом москвичей, готовилась к акции в петросовских банях, Игла принесла химиката от аранзона и взрыватели. Поэтому сегодня Грин занялся пополнением арсенала. Устроил в кабинете лабораторию. Горелку для разогревания парафина изготовилась из керосиновой лампы. Для перемолки пикриновой кислоты приспособил кофейную мельницу. Роль реторты выполняла склянка из подоливкового масла, а из самовара получился сносный перегонник. Снегирь готовил корпуса и начинял шурупами. Остальные отдыхали. Емеля все читал своего Монте-Кристо и лишь изредка заглядывал в кабинет, чтобы поделиться эмоциями от прочитанного. От новичков же, Марата, Бобра, Шварца и Нобеля, все равно проку не было. Они устроились на кухне биться в карты. Играли всего лишь на щелчки полбу, но азартно, с шумом, гоготом и криком. Это было ничего. Ребята молодые, веселые, пусть позабавятся. Работа по составлению гремучей смеси была кропотливая на много часов и требовала полнейшей концентрации внимания. Одно неверное движение, и квартира взлетит на воздух вместе с чердаком и крышей. В третьем часу по полудни, когда процесс был наполовину закончен, раздался телефонный звонок. Грин снял слуховую трубку и подождал, что скажут. Игла. «Приват-доцент заболел», — озабоченно проговорила она. «Очень странно. Вернувшись от вас, я на всякий случай посмотрела на его окна в бинокль». Вдруг его химическое пожертвование не осталось незамеченным. Смотрю, шторы задернуты. «Алло!» — вдруг сбилась она, обеспокоенное молчание. «Это вы, господин Сиверс?» «Да», — ответил он спокойно, вспомнив, что сдвинутые шторы означают провал. «Утром? Почему не сообщили?» «Зачем? Если взят, все равно не поможешь. Только хуже бы сделали. Тогда почему сейчас?» «Пять минут назад?» «Одна штора отодвинулась!» — воскликнула игла. Я немедленно протелефонировала на остоженку, спросила профессора Бранта, как уговорено. Аранзон сказал, «Вы ошиблись, это другой номер!» И еще раз повторил, словно просил поторопиться. Голос жалкий, дрожащий. Условная фраза означала, что игла должна прийти одна. Это Грин запомнил. Что же такое могло случиться с Аранзоном? «Скажу сам», — сказал он, — «проверю». «Нет, вам нельзя. Слишком большой риск. И главное, из-за чего? Ну, что ему может грозить? А вас нужно беречь. Я отправляюсь на остоженку, потом буду к вам. Хорошо. Он вернулся в импровизированную лабораторию, но сосредоточиться на деле не получалось. Мешала нарастающая тревога. Странная история. Сначала сигнал провала, потом вдруг срочный вызов. Нельзя было посылать иглу. Ошибка. «Выйду», — сказал он снегирю, поднимаясь. «Есть дело. Емеля за старшего смесь не трогать». «Можно с тобой?» — скинулся Снеги. «Емеля читает, эти в карты режут, Сам мне что? Банки я все подготовил, скучно». Грин подумал и решил. «Пусть. Если что, хоть товарищей предупредит». «Хочешь, идем?»